Арси Вилд. Парадокс Фаризона. Двери лифта отворились ровно тогда, когда хронограф пробил 5 утра 739 999 дня 41-го тысячелетия по корабельному стандарту. Точно так же, как и каждое утро в течение последних трех месяцев, я вышел на безупречно ухоженную командную палубу наблюдательной станции «Золотой век», вращающейся вокруг диффузной миссионной туманности Ро-386 Каминкс. Сорок сервиторов работали за различными терминалами и вели непрерывное наблюдение за этим огромным облаком пыли и газа, известного в определенных кругах частыми проявлениями временных аномалий. Увы, за все время моего пребывания на посту руководителя станции ни одного подобного случая так и не было зарегистрировано. Похоже, понятие «частое» являлось весьма относительным. «Друзья, кто-нибудь порадует меня сегодня чем-нибудь интересным?» – спросил я у сервиторов – Но, как и ожидалось, никто не ответил. Я сел на командный трон и со вздохом откинулся на спинку, начав ритмично барабанить пальцами по подлокотникам. С потолка опустились сочлененные латунные каркасы, окружив меня множеством экранов, на которых отображались постоянно обновляющиеся данные, в основном относящиеся к Ро 386 Каммингс. Я уставился в потолок и снова вздохнул. Скука смертная. Но хоть бы что-то разбавило опостылевшую рутину. Словно в ответ на эту мысль прямо перед наблюдательной станцией внезапно произошел выброс зловещей энергии, и ударная волна прошла по корпусу Золотого Века. Множество систем по всему мостику закоротило, посыпались искры и завыли тревожные сирены. Из-за скачка напряжения удары током поразили нескольких сервиторов, и те забились в конвульсиях. Пытаясь защитить глаза от внезапной вспышки, я инстинктивно прикрыл лицо ладонью. Овеянное ореолом света из империи в реальное пространство вырвалось изрядно накренившееся судно, во все стороны от которого струились потоки эфирного огня. Варпрозлом схлопнулся и оставил корабль, крупнотонажное грузовое судно, на милость законов физики. Космолет представлял собой древнюю развалюху, обширные повреждения корпуса были видны даже издалека, Облако мусора, в основной массе, состоящее из фрагментов изрядно потрепанного корпуса, медленно вращалось вокруг корабля, удерживаемое его слабым притяжением и отсутствием крупных источников гравитации в космическом пространстве. Двигатели ожили и зашипели. Судно выровнялось, и из шести зияющих сопол вырвались потоки плазмы, напоминающие призрачные огни. Наблюдательная станция все еще содрогалась от выброса энергии, а на окружающих меня экранах уже начали непрерывным потоком струиться многочисленные данные. Телеметрия идентифицировала потрепанное судно как дальнемагистральный грузовой корабль «Фаризон». Его плазменные двигатели едва работали. Система жизнеобеспечения функционировала, но только лишь в некоторых частях корабля. Целые секции обшивки корпуса отсутствовали, зияя черными дырами в пустоте космического пространства. Безразличные к опасности, которую представлял собой Фаризон сервиторы монотонно бормотали, продолжая выполнять свои обязанности. Проводить расчеты, контролировать запуск определенных операций и вести наблюдения, особо никому не предназначенные. Они были единственными, кого я слышал в последнее время. Я даже уже мог различать голоса каждого из них. 0, 3, 6, отметка, 2, 7, 0, отметка. Грузовой корабль торгового флота «Тип Бродяга». Неисправность плазменных двигателей. Грузовой корабль фарисон порт прописки «Калтон». Дальность 207,67 миль продолжает сокращаться. Зарегистрированная дата отправления. 880 999 М41. 26 -й. повтори последнее сообщение. Перебил я. Отбытие судна зарегистрировано 880 999 М41 по таранскому летоисчислению. Стоп. Скомандовал я и добавил «Спасибо». Хотя необходимости в этом и не было. Я перечитал отчет на зеленом дисплее и сравнил его с текущей датой. 739 999 41-го тысячелетия. Если судовой журнал верен, то это означало, что Фаризан отправится в путь почти через полтора месяца. Полтора месяца. Пробормотал я, никому не обращаясь, как и сервиторы внизу. «26-й, верны ли данные?» «Отбытие судна зарегистрировано 880 тысяч 909... девятьсот «Стоп, я понял!» Я вспомнил последний приказ моего наставника перед тем, как он назначил меня ответственным за наблюдательную станцию тремя месяцами ранее. «Элизар, пока я не вернусь, не спускай глаз с этой туманности. Следи за ней очень внимательно. Настоял он и отправился со своей свитой куда-то к восточному краю сегментума Ультима. С тех пор вести от него не было» и даже мои запросы к другим членам Орда, к которым я обращался, оставались без ответа. Астеро Ярвайс являлся инквизитором, и, несмотря на свою активную позицию, в первую очередь считался теоретиком и ученым. Он увлекся необычными временными аномалиями в районе Ро 386 Каммингс, который располагался вдоль границы сегментов и Темпестус. С целью исследовать данный феномен он спроектировал и ввел в эксплуатацию «Золотой век», Небольшую наблюдательную станцию, вращающуюся вокруг туманности, сделав ее заодно и базой для своих операций. И вот теперь его приказ оказался пророческим. «Ты же тогда что-то знала, Стера? Что на том корабле?» Задал я риторический вопрос. «Признаки жизни не определены», — вместо Инквизитора ответил мне сервитор 13. «Груз неизвестен». «Да», — произнес я. «Спасибо за информацию». Я взглянул на таблицу данных. Позиция Фаризона относительно «Золотого века» составляла 27,65 мили и медленно сокращалась. По астрономическим меркам получалось почти впритык. Судно неторопливо приближалось к станции. Плазменные двигатели работали на пределе, рискуя выгореть дотла в самое ближайшее время. Вероятность столкновения с наблюдательной станцией 82 – 82,78% при текущей скорости сближения. Ответил Сервитор 8. Я близал губы. Предполагаемое время столкновения. 39 минут. Отмахнувшись от зеленых экранов с данными, я вскочил с командного трона. Мне нужно попасть на этот корабль и попытаться стабилизировать двигатели судна. Если мне удастся заставить их заработать в нормальном режиме, то я смогу изменить курс Фаризона и увести его с траектории столкновения. Более того, я был уверен, что Ярвайс находится на борту загадочного судна. Меня не отпускала уверенность, что это очередной непостижимый эксперимент Астера, и, возможно, именно по этой причине он построил Золотой век. Подготовить лихтер, произнес. Я знаю, что моя команда будет передана соответствующим сервиторам на нижней палубе. Проложить курс к Фаризану. Выполняю. Разнесся по мостику, переданный по воксу, ответ сервитора. По пути в ангар я заглянул в комнату технического снабжения станции, собрав необходимые инструменты и запчасти, которые мне могут понадобиться для стабилизации космических двигателей Фаррисона. Запихнув все в рюкзак, я побежал в ангар и поднялся по трапу ожидающего меня лихтера Арвус. Команда сервиторов готовила челнок к полету, а я занялся калибровкой двигателей. В юности я был инженером на корабле Астера, и мне доставляло удовольствие применять свои прежние знания на практике. Несомненно, когда Ярвайс решил оставить меня за старшего на Золотом Веке, он руководствовался моими способностями по обслуживанию кораблей, не железванием. Мой господин всегда мог назначить любого другого дознавателя, но выбрал именно меня. Пилот, будучи сервитором, был не слишком расположен к разговорам. Я в одиночестве сидел в пассажирском отсеке, нервно барабаня пальцами по сиденью, пока мы преодолевали пустоту космического пространства на пути к Фаризану. По мере приближения, Лихтер прошел через облако обломков, вращающихся вокруг потрепанного судна. Корабль разваливался на части. Должно быть, во время последнего выхода из варпа он лишился целых секций обшивки. Арвус приземлился в стыковочной камере, расположенной по центру левого борта Фаризона. Позади нас со скрежетом захлопнулись зловеще вибрирующие и покрытые ржавчиной створки пустотного шлюза корабля. Теперь давление атмосферы начали постепенно восстанавливаться. Я бросил взгляд через плечо сервитора и проверил показания Успика. Гравитация была стандартной. Температура ниже нормы, но приемлемая. Атмосфера разреженная, но пригодная для дыхания. В посадочном отсеке царила абсолютная зловещая тьма. Мой фонарь являлся единственным источником света. Даже сервиторы и те отсутствовали. 29 минут до столкновения... Еще до того, как рампа Лихтера полностью опустилась, я уже стоял на проржавевшей стали ангарной палубы грузового корабля, сжимая нож в руке. От пронизывающего холода разреженной атмосферы у меня онемели губы и нос, а глаза начали слезиться. К тому времени, как я нашел выход из шлюза, меня уже начал бить озноб. Я прокрутил колесо замка двери, но саму дверь так и не смог открыть. Она примерзла. Просунув щель между покрытой ржавым льдом створкой и переборкой найденной поблизости стальной пруд, я изо всех сил на него навалился и смог отворить люк. И тут же поперхнулся, вдохнув ворвавшийся через дверной проем воздух с запахом гнили. С трудом сдерживая рвоту, я ступил в коридор, залитый ровным красным светом. На проржавевших переборках облупилась краска и тусклое аварийное освещение придавало этим полоскам странные формы, обнажая разрушающуюся конструкцию корпуса корабля. Несколько трупов, окоченевшие и жутко выглядевшие при адском свете, лежали тут и там, на проржавевшем полу коридора, окутанные тонкой, стелющейся дымкой разреженной зловонной атмосферы судна. Я задыхался от застарелого запаха смерти, отравлявшего спертый воздух в отсеке, Он проникал в нос и рот, словно пальцы беспокойных духов, которые все еще блуждали над покрытыми пылью гнилыми тушами. Позади меня со скрежетом закрылся люк. Прерывистая асинхронная вибрация двигателей реального пространства Фаризона незаметно усилилась, свидетельствуя о неустойчивом режиме работы. Я ускорил шаг, полный решимости стабилизировать двигатели, найти ярвайса и как можно быстрее убраться с этой ужасающей развалюхи. На Фаризоне не осталось живого места. Его способность выжить в космическом пространстве, не говоря уже о том, чтобы пережить путешествие через Варп, оказалась поразительной. Это было не особо большое судно и выглядело, если не считать ветхости, как обычный торговый корабль типа «Бродяга». Из-за плачевного состояния внутренних отсеков мне приходилось часто отклоняться от намеченного изначального курса, проходя через темные и зловещие помещения... Единственным источником света, в которых был лишь мой фонарь. Несколько раз мне приходилось обходить участки, заблокированные из-за пробоин в корпусе. Однажды мне пришлось обогнуть целое озеро из разлитой охлаждающей жидкости на одной из нижних палуб. Где-то в желто-зеленой жиже лениво покачивались раздутые останки. По мере того, как я проникал все дальше в глубины корабля, количество обнаруженных трупов неуклонно возрастало. Их было даже больше, чем людей в штатном составе экипажа. Казалось, будто гниющие трупы заполняли все пространство космолета, и я начал сомневаться, смогу ли я найти ярвой живым. Палуба за палубой, отсек за отсеком, везде безмятежно лежали мертвецы. Иссохшие выделения, которые просачивались из каждого трупа, уже успели запятнать и местами разъесть полосталевый пол. Удивительно, но судя по их состоянию, все они умерли в разное время. Казалось, что лежащие рядом трупы умерли с разницей в несколько десятилетий. Несколько из них частично покрывало плоть, некоторые превратились в высохшую шелуху, а были и такие, которые разложились настолько, что почти полностью стали скелетами. У меня сложилось впечатление, что большинство из них были разорваны изнутри, повреждения соответствовали смерти от какой-то разновидности болтерного оружия. Некоторые из них были расчленены а на костях других остались пугающие зазубрины, словно их обглодали. Миазма смерти, густые и отталкивающие, пропитали весь корабль своим ароматом, одновременно отвратительно затклом и тошнотворно сладким. Это было невыносимо и меня вырвало. Я порожнял свой желудок до тех пор, пока в нем ничего не осталось, после чего меня вырвало воздухом и я сплюнул. Хотя за годы службы с Ярвейсом я привык к смерти и ее мерзкой вони, я никогда не видел и не ощущал ее в таких масштабах. Настораживало то, что кислый вкус рвоты казался мне более приятным, чем аромат воздуха Фаррисона. Когда я вытирал желчь с края рта, позади меня раздался легкий звук, похожий на осторожные шаги по ржавому полу, который тотчас же привлек мое внимание. Я развернулся, вытаскивая болт пистолета, пытаясь хоть что-то рассмотреть в дымке ядовитых газов, подсвеченный красным аварийным светом. Я всматривался и вслушивался в течение нескольких долгих минут, ничего не заметив, я пошел на корму, уверяя себя, что творящийся ужас на Фаризоне просто сыграл злую шутку с моим воображением, но пистолет я все же держал наготове. Наконец Инженариум оказался почти прямо подо мной. Подойдя к лестнице, я начал спуск к сердцу корабля. Я снова остро почувствовал, что за мной наблюдают, По мере спуска вниз это ощущение лишь усиливалось, и в какой-то момент мне показалось, что я снова слышу тихое скрежетание по металлическому полу на некотором расстоянии надо мной. Крепче сжав болт-пистолет, я ступил на лестничную площадку и тут же спрыгнул за перебор к ниже. Бросив осторожный взгляд наверх, я попытался разглядеть, кто или что там может скрываться. Сквозь тусклый красный аварийный свет я не разглядел ничего, кроме многочисленных трупов на лестнице. На расстоянии около двадцати ярдов палуба казалась такой же безжизненной, как и остальная часть корабля. Прижавшись спиной к ржавеющей переборке из пластали, я затаил дыхание и прислушался. Но я слышал лишь биение своего сердца и затихающий гул медленно умирающих двигателей корабля. Вскоре я услышал шаги справа от себя, совсем близко. Я надеялся, что более извилистый путь к собьет возможных преследователей со следа. Поэтому я повернул назад и изменил направление. Через несколько мгновений я снова услышал шаги, теперь уже впереди себя. Я повернулся и побежал, уверенный, что меня окружили. Я уже почти отбросил надежду найти Ярвайса на этом адском корабле, отказавшись от его поисков ради собственного выживания. Стабилизация работы двигателей хотя бы на время оставалась моей приоритетной задачей, как и уход от преследователей. После этого я смогу вернуться на свой щелнок и сбежать обратно на наблюдательную станцию, спасая Золотой Век и себя. Задыхаясь в разреженной и пропитанной миазмами атмосфере и обливаясь холодным потом, я рискнул на мгновение присесть в тени безмолвного кагитатора, прислушиваясь к любым дальнейшим признакам преследования. За громоподобным стуком моего сердца я не мог различить ничего, кроме плазменных приводов грузового корабля, работающих в предсмертной агонии. Их аритмичная вибрация наполняла пространство дрожащим эхом. Казалось, что я здесь один одиношенек, если, конечно, на этом корабле вообще могло быть еще хоть одно живое существо, если не считать воображаемых мной кошмаров. Я поднялся. Таймер дошел до 11 минут и 3 секунд. От ужаса у меня сжался желудок. Если я не смогу вовремя запустить двигатели, то столкновения с «Золотым веком» не избежать. Я мчался на корму, почти не обращая внимания на повсюду валяющихся мертвецов, и каждое мгновение приближало меня к неминуемому отказу главных двигателей корабля. Их смерть приведет к тому, что Фаризан врежется в наблюдательную станцию, а вместе с ним и я. Долго сопротивляющиеся двигатели корабля резко отказали, мгновенно погрузив судно в темноту. Ледяной ужас сковал мое нутро, а к горлу подкатил комок, когда я понял, что оказался слеп на внезапно умершем корабле. В наступившей тишине раздавался лишь грохот моего учащенного сердцебиения. Я проклял ту давно забытую, атовистическую часть своего мозга, которая инстинктивно боялась всего невидимого, и усилием воли изгнал страх. Резко вдохнув, я достал фонарь, узкий луч прорезал неглубокую пробоину во мраке ангара, и я продолжил путь. Ближе к корме лестница вела вниз, в отсек варп-механизмов. Я убрал болт-пистолет в кобуру и спустился по лестнице, немного проскользнув сквозь клубы паутины, чтобы попасть во внешнюю надстройку. У основания лестницы лежала пара трупов. Когда я пытался их обойти, мой фонарь выскользнул из руки и упал на покрытый грязью пол. Повернувшись, чтобы поднять его, я вдруг обнаружил, что смотрю в ствол болт-пистолета». Я прищурился в темноте, пытаясь разглядеть его владельца, в косом свете упавшего фонаря. Он казался одновременно знакомым и чужим, словно близкий родственник, всем своим видом демонстрирующий скрытую угрозу. Я словно бросил взгляд на собственное отражение в темной комнате. Его лицо было сильно изранено, эрозия лет прочертила на нем глубокие морщины — Вдоль левой щеки тянулся рваный шрам, словно русло сухой реки, прорезавший суровый край, деформируя угол его глаза и уродуя лицо от бровей до челюсти. И сине-серые волосы, коротко отстриженные только из соображений практичности, не спадали на высокий, покрытый ранами лоб. Его доспехи и оружие, скрытые под сильно залатанной кожей плаща, выглядели поношенными и потрепанными, но, несомненно, исправными. Глубоко посаженные корей глаза смотрели в мои. То были мои глаза. Он был мной. Я сделал шаг назад, слишком потрясенный, чтобы закричать, и споткнувшись об один из трупов Фариса, рухнул на палубу. Он смотрел, как я пытаюсь подняться. Болт-пистолет подрагивал в его руке. Взгляд его бегающих глаз говорил о том, что его не стоит провоцировать. Я старался не делать резких движений, и пока поднимался на ноги, Держал руки на виду. «Ты совсем один, не так ли?» Произнес он невнятно, словно говорить ему было непривычно. Я взошел на борт этого судна один. Он покачал головой, оборвав меня отрывистым взмахом руки. Я это знаю. Я о другом. Ты же делал то, что он тебя попросил, верно? Наблюдал за туманностью сам, в одиночку. Или еще нет? В его лихорадочных глазах зажглась надежда. «Астеро Ярвайс, уже успел исчезнуть?» Я нервно облезал губы. «Да, я думал, что, возможно, он здесь, на этом корабле». «Его никогда здесь не было. Мерзкое дыхание старика источало запах смерти Фаррисона. Астеро исчез несколько месяцев назад», — объяснил я. «Я ждал, пока он вернется». «Сколько месяцев назад?» «Я изучал его». Наблюдая, как странное взаимодействие сожаления, вины и предвкушения отражается на его изрезанных чертах лица, было непонятно, как он, как я стал этим оборванным древним призраком, обитающим в недрах выродившегося, потерянного во времени корабля. Мои пальцы зависли в нескольких дюймах над рукоятью пистолета, но у него все еще имелось явное преимущество». От нетерпения он скрежетал оставшимися прогнившими зубами. Болт-пистолет дрожал в его руке от едва сдерживаемого гнева и ярости. «Сколько?» «Три». Хрипло выдавил я, пораженный его агрессивным тоном. «Три месяца назад». «Три». Тихо повторил он, словно взвешивая в уме это число и что-то высчитывая. Его прищуренные глаза сверкали и будто бы ожили в рассеянном свете фонаря. «Три...» — повторил он едва слышным шепотом. Он слегка кивнул, закусив губу. «Три...» — это возможно. «Возможно для чего?» «Для прыжка», — ответил он с широкой ухмылкой, обнажив ряд гниющих зубов. «Нам нужно просто снова запустить двигатели и молиться, чтобы старушка не развалилась во время прыжка». «Прыжка?» Вар прыжка!» Воскликнул он, и его радостный харкающий смех перешел в хриплый кашель. «Пережить три месяца будет весьма сложно, если брать в учет состояние Фарризона, но я думаю, он справится. Ты ведь принес блок топливного нагнетателя, не так ли?» Я на него уставился. «Откуда ты мог это знать?» Он пожал плечами. «Ты всегда его приносишь». «Что?» Он раздраженно покачал головой. «Слушай, я не дурак». Это значит, что и ты не дурак. Прежде чем тебя нашел Ярвайс, ты работал на кораблях почти 20 лет. Ты видел один из них с поврежденными космическими двигателями. И ты вспомнил, как старый мастер-инженер Крейгер учил тебя аварийной зарядке отказавшего плазменного реактора. «Подключить нагнетатель главной линии подачи топлива». Он хохотнул, явно довольный. «Видишь, теперь ты понял?» «Это быстрое решение, и нагнетатель быстро выгорит». «Каждый раз, когда ты его используешь, тебе нужна будет замена». Я сглотнул, что ты имел в виду, когда говорил, что я всегда беру его с собой. Его взгляд метнулся к трупу у моих ног, потом снова ко мне. Его язык беспокойно пробежался по губам. «Пока что он всегда был при тебе». Я опустился на колени, чтобы внимательно осмотреть тело, и ужас, словно мороз, пробежал по моей коже, когда я заметил пыльную, но знакомую одежду на трупе. Он выглядел так, словно умер несколько месяцев назад. Кожа обтягивала выступающие кости, разложившееся лицо было неузнаваемым. Его левая рука отсутствовала в том месте, где ее оторвало болтом, а правая нога была отсечена примерно ниже бедра. Рубашка оказалась разорвана, обнажив голые ребра, а остальную часть тела покрывала сморщенная, почернившая кожа. Его плоть была содрана с туловища кусками. Не содрана. Обглодана. На лацкане пальто трупа виднелась маленькая серебряная булавка с двумя символами, литерой и инквизиции, и черепом в синих песочных часах. Печать Астеро. Я посмотрел на маленькую булавку, приколотую к лацкану моей собственной шинели, идентичную по всем параметрам печати мертвеца. Еще один труп лежал в нескольких футах от меня, черные клочья плоти все еще цеплялись за его обнаженный скелет, Я с опаской перевернул его трясущимися руками. Мой пульс участился. Эмблема на его потрёпанном лацкане оказалась точно такой же. Я со злостью посмотрел на старика, только сейчас заметив, что на моих щеках высыхают слезы. «Из-за таких, как ты, орды и существует!» «Не надо делать из меня какое-то чудовище! Тебе пришлось ждать всего три месяца, пока не прибыл Фаризон!» От него несло трупной вонью а болт-пистолет дрожал в руке. «Я ждал 47 лет». 47? «О да, 47 лет я следил за РО-386 Каммингс, исключительно в обществе стареющих сервиторов. Забытый. Я ждал вести от Ярвайса И ничего, я посылал многочисленные запросы Ворда. Там тоже никакого ответа». Он издевательски поднес руку к уху. «Я слышу, как ты спрашиваешь, почему». Фыркнул он. «Потому что Астера исчез вместе со всем Орда Хронос. «Ты лжешь!» Я отправлял запросы о статусе, куда только мог, Император знает сколько лет. В его горле раздался невеселый смешок. Пришлось, поскольку Астера забрал с собой нашего Астропата. Наконец-то я получил ответ. Причем от кого-то рангом Инквизитора, не меньше. Другой Орда. Не помню, какой именно, да это и не важно». Он сказал, что весь орда Хронос, включая Ярвейса, исчез. Таков был ответ на мой запрос. Полагаю, больше дознавателям знать не положено. Никаких подробностей. Никаких за вами прибудет корабль. Даже не попрощался и не пожелал удачи. Ублюдок. Он сплюнул на палубу. И так шли годы, пока не появился Фаризон. Прекрасный Фаризон с его неисправными варп-двигателями. «Он вырвался из Империев, как предзнаменование, как вестник судьбы!» «Я мог бы предупредить Ярвайса перед его отлетом. Фаррисон мог бы стать тем инструментом, который изменил бы мою судьбу». Он удрученно пожевал нижнюю губу. В конце концов, это было всего 47 лет тому назад. Несколько дней здесь, несколько там. Его взгляд затуманился. Прыжок за прыжком, за прыжком, за прыжком. Он поднялся. Его отчаяние внезапно исчезло. «Я просто должен был поддерживать его в рабочем состоянии. Сложная задача, ведь почти весь экипаж погиб». «Что ты с ними сделал?» «Ничего!» — огрызнулся он, опустив пистолет. «Я же говорил тебе, я не монстр!» Он отвел взгляд. Воспользовавшись подвернувшимся случаем, я резко достал свой пистолет и выстрелил. Он среагировал с удивительной быстротой, присел и выстрелил в ответ из своего оружия. Выстрел прошел мимо, но он тут же воспользовался моим мимолетным удивлением и толкнул плечом, опрокинув на палубу. Не давая опомниться, он бросился на меня, нанеся удар в висок болт-пистолетом и впечатав кулак мне в зубы, отчего мой череп ударился затылком о пол. Пар вырывался из его рта, и за ним пылали обезумевшие глаза старика. Инстинктивно я поднял пистолет и выстрелил снова, но его свободная рука успела отвести оружие в сторону. Он отшатнулся, ругаясь, и теперь я смог обеими ногами оттолкнуть его от себя. Скребя по палубе, я поднялся на ноги и попытался прицелиться. Он тоже направил на меня свой пистолет, а его голова заполнила весь мой обзор. Мы выстрелили одновременно. Слившееся воедино эхо двух выстрелов прогремело в зале. Я упал, схватившись за голову. Боль резкая и пульсирующая пронзила мой череп в том месте, где болт снаряд рассек мою правую щеку и оторвал ухо. Едкий запах пороха обжег нос, заглушая металлический запах разлетевшейся крови и вездесущую вонь мертвецов. За веками все еще мелькали пульсирующие голубые и оранжевые пятна дульных вспышек. Я лежал рядом с безголовым телом на палубе, слушая шепот вытекающей крови, просачивающейся сквозь проржавевшую решетку. И ответное эхо падающих капель, тихо стекающих обратно из темноты пещерного трума внизу. Я неуверенно поднялся на ноги. Нужно было шевелиться, иначе все будет напрасно. Мне нужно снова запустить двигатель и совершить прыжок. Я схватил фонарь и наскоро порылся в его вещах, забрав болт снаряда, реаниматор, медпак и флягу с очищенной водой, а также топливный нагнетатель и инструменты. Остальное я заберу позже, если у меня будет время вернуться и обыскать останки более тщательно. Переступая через повсюду разбросанный мусор и мертвецов, я пробирался на корму с максимально возможной скоростью. Быстро остывающие и бездействующие плазменные двигатели уже начали выбрасывать оставшееся топливо за борт. Мне нужно снова запустить их. Нелегкая задача для одного человека. Но я такое проделывал уже не раз. Луч фонаря казался почти осязаемым густым и белым в дымке пыли и охлажденных ядовитых газов, которые сконденсировались в ставшей теперь застойной атмосфере корабля. Я одел респиратор. Даже при наличии освещения и воздуха, пригодного для дыхания, космические двигатели корабля представляли собой непонятную мешанину. Несчислимые мили извилистых трубопроводов соединяли непостижимый механизм, формировавший бьющееся сердце Фаррисона, позволяющее ему бороздить пустоту космического пространства. Секреты его работы ревниво охранялись техножрецами Adeptus Mechanicus. хотя в молодые годы я сам работал с корабельными двигателями, меня никоим образом не посвящали в древние тайны, входившие в компетенцию духовенства Марса. Несмотря на это, мною владел вновь обретенный оптимизм. «Осталось всего три месяца», — прошептал я. «Еще один прыжок. Я снял панель обслуживания, находящуюся в пятнадцати ярдах от варп-двигателей. В том месте, где трубы подачи топлива из топливных баков приходили в камеры сгорания плазменных приводов. За ней были установлены многочисленные датчики из скоординированной латуни и успевшей проржаветь стали. Некоторые из которых показывали уровни топлива и давление на фаризоне. Вытерев жирный конденсат с того, что, как я знал, являлось главным топливным манометром, я проверил уровень. «Несмотря на интенсивное использование с тех пор, как я впервые поднялся на борт, у Фаризана осталось еще приличное количество топлива. Это был крупнотоннажный грузовой корабль, предназначенный для дальних космических путешествий. В любом случае он путешествовал во времени, а не в пространстве, всегда выходя из варпа примерно в той же точке, в которой вошел. Я потянул вниз длинный красный рычаг, пытаясь отключить эту секцию узла подачи топлива. Но рычаг заклинил, и он не сдвинулся с места». Несмотря на то, что я напрягся и навалился на него всем своим весом, он оставался неподвижным. Я начал искать, что можно использовать в качестве рычага, ища что-либо подходящее, длинное и твердое. Я схватил бедренную кость одного из моих иссохших предков, вырвав ее с хрустом и тихим хлопком, а затем втиснул между застрявшим рычагом и переборкой. Потянув кость вниз, я смог его повернуть и отсоединил топливные трубопроводы при свете фонарика. Сняв сгоревший нагнетатель и бросив его в кучу таких же отработанных нагнетателей, я установил в узел замену и затянул крепежи. Ударив костью по красному рычагу вверх, я снова открыл подающий трубопровод. Нагнетатель втянул топливо из баков, с шипением впрыскивая летучее вещество в зажигательные камеры плазменного реактора. Я рассмеялся, радуясь своему успеху. Пробормотав искренние слова благодарности, я положил бедренную кость на место, осторожно похлопав по ней. Пробежав по древнему настилу, следуя за узким лучом фонаря и своей собственной интуицией, я поспешил к вторичной системе зажигания Фаризона. Удовлетворенный показаниями датчиков, я схватился за тумблер зажигания. Мое внимание привлек один из трупов у моих ног. Тени и свет лампы придали его впалым глазницам и безгубому рту выражение тревожного ожидания. «Оно того стоит», — успокоил я его с доброй улыбкой. «Он был мной. Они все были мной». Каждый из них взошел на борт Фаррисона, когда судно выходило из варпа. Каждый из них был немного моложе своего предшественника. Как и я, они следили за изменениями в Туманности, как и велел всем нам Ярвайс. Я не знал, сколько прыжков я совершил, и не мог сосчитать, скольких убил. Да я и не хотел этого знать. Моя наибольшая надежда, моя единственная надежда была связана с стера, Если бы я смог связаться с ним, предупредить его то он бы знал, что делать. Если Астера поймет, что его ждет, когда он отправится с Орда в это роковое путешествие, он сможет отказаться от поездки. Если мне не удастся убедить его остаться, то я бы попросил его взять меня, мое прошлое и я с собой. Лучше так, чем остаться одиноким и забытым на наблюдательной станции. Он примет другое решение и изменит наши судьбы. Я прекрасно понимал, какая участь ожидает меня, если все получится. «Моя молодая копия была совершенно права. Из-за таких, как ты, Орда и существует. Я буду предан Анафеме. Само мое существование будет под запретом. Меня приговорит к смерти тот самый Орда, которому я служил. У Ярвайса не будет иного выбора, кроме как покончить со мной, каким бы увлекательным ни показалось бы ему мое возвращение. По правде говоря, я буду рад забвению, которое сулил мне успех». Если это даст мне шанс жить жизнью, отлично от моего кошмарного слияния с Фаризеном. Все-таки я был уверен, что все это того стоит. Я произнес заклинание богу машине, которому меня научили в юности, и переключил тумблер. В ядре двигателя Фаризена зажглось маленькое солнце, и вибрация волнами начала распространяться по корпусу из глубин корабля, по всему судну зажглись огни». Затем рассталось тихое шипение атмосферных циркуляторов, едва слышное среди дрожащего грохота плазменных приводов. И корабль сделал первый вдох своей новой жизни. Я внимал, наблюдал и слушал. Видя, как возрождается Фарис, он меня распирало от гордости. Его давно отказавшие двигатели ожили, хотя и временно, благодаря нагнетаемому под давлением потоку топлива. Обрадованный я помчался к варп-двигателю. Я не знал, как долго продлится восстановленная жизнеспособность Фаррисона, и не перегрузит ли мой топливный нагнетатель двигателя, обрекая нас на гибель от взрыва, когда реакция выйдет из-под контроля. Я проверил несколько отчетов о состоянии, которые поступали с управляемых массивов кагитаторов на рабочей станции рядом с варп-двигателем. Если не считать обычные для него показания неисправности, он оказался полностью готов к работе. Генератор Геллера был также исправен. Задыхаясь и обливаясь потом, я набирал руну за руной на кагитаторах, приводя в действие варп-ядро для прорыва из реального пространства и одновременно запуская поле Геллера. Я закрыл глаза и начал барабанить по терминалу, подсчитывая, сколько потребуется времени для путешествия на три месяца назад, когда мы окажемся в Империях. Тряска Фаризона лишь нарастала, охватив весь корпус корабля. С переборок и потолков осыпались хлопья старой краски ржавчины, Вибрация сдвигала с привычных мест даже вездесущих мертвецов. Часть верхней палубы рухнула, разбрасывая ржавый металл, обломки и трупы по отсеку с титаническим визгом и треском. Длинный стальной пруд пробил мою левую ногу, разрывая плоть и дробя кости, и я с криком рухнул на рабочую станцию. Введя дрожащими руками последние координаты, я потянулся к руне запуска. Но еще один внезапный яростный толчок Фариза насвалил меня на пол. Я лежал на покосившейся палубе рядом с одним из трупов. Он оказался старше многих других и смотрел на меня пустыми глазницами. Его рот растянулся в смехотворной гримасе. Я с трудом поднялся и перенес вес на здоровую ногу, но из-за толчков фариса она снова рухнул на мертвеца. Его голова откинулась назад, а рот раскрылся еще шире, создавая впечатление отвратительного, беззвучного приступа смеха. «Заткнись». Проворчал я, отталкивая трупы, подтягиваясь к краю терминала. Дрожь Фаризана уменьшилась, хотя я не знал, означает ли это, что реакция плазмы стабилизировалась, или это просто следующий шаг на нашем пути к уничтожению. Приготовившись, я потянулся к руне активации варп-двигателя. Уровень мощности был удовлетворительным, поля Геллера функционировали, а варп-ядро оставалось стабильным. Отвлекшись от потока информационных рун, я посмотрел на мертвых, с которыми так долго делил корабль. Оно того стоит. Заверил я их и начертил последнюю руну. Последний прыжок во тьму. Последний прыжок.